Так много хорошего мы читаем в Священном Писании о Матери. На свете нет для нас лучшего человека, чем Мать. Конечно, она должна любить Иисуса Христа, иначе вся любовь ее только временна. Послушайте-ка стихотворение о маме. У меня есть мама дорогая, за нее всегда молюсь я, Не заменит мне ее другая. Она мама, милая моя. Моя мама лучше всех на свете, Нежная, любимая моя. Ее любят маленькие дети, Но люблю сильнее маму я. Хорошо мне с нею утром рано, Ночью, днем и летом и зимой. Я хочу быть с мамой постоянно, С ней пойду на небеса домой. Моя мама лучше и дороже Всех даров, что я могу назвать. Мама — дар великой ласки Божьей, Дорогая, любящая мать. Однажды, будучи еще маленьким, Я подарил маме красивый подарок. Деньги я накопил следующим образом. В те времена все мальчики работали на полях. Вдоль полевых дорог росли кусты бузины. Когда ягоды поспели, я стал собирать их в корзину и продавать. За одну полную корзину я получал 50 тфенингов. Это было в то время много денег. Я не тратил деньги на шоколад или мороженое, а все копил. Накопив двадцать пять марок, я пошел в магазин и купил маме хрустальную вазу. Как она обрадовалась этому подарку! Снова и снова она гладила меня по голове и благодарила. «А чем бы ты хотел обрадовать свою маму? Спроси у папы, когда мамин день рождения» и ты можешь ей что-то подарить. Иисус радуется, если дети любят своих родителей и хотят сделать для них что-нибудь приятное. Давайте мы будем молиться и благодарить Отца Небесного за нашу маму. Постараемся всегда приносить ей радость».